Глава 7. Если Лон и Свел подошли вплотную к реализации планов наступления на звёздную систему Изменённых, то в галактике Колос ситуация складывалась непросто. Чикиджа просиживал сутки за анализом карты, пазл не хотел складываться, идеальной атаки не получалось. От этого занятия оторвал его отец, который имел право входить в любое время. Он занимался практической работой и готовил флот к боям, как в атаке, так и в обороне системы Орион. Привет, сынок. Как дела? Что нового? Привет. Ничего нового. Не могу разработать идеальную операцию. Вероятность 80-90% успеха, а мне нужно 100. Для этого придётся заглянуть в будущее и знать, как поступит противник в каждый определённый момент времени. Я строю вероятностные модели максимально приближённо к реальности. Вот, посмотри сам. Андрей не хотел обижать сына и из уважения посмотрел. Сделано интересно, но очень рационально. без элементов неожиданности. Здорово. Я бы сказал идеально. Каждую модель можно взять за основу плана. Впрочем, так и нужно сделать. 100%-но выигрышной битвы не бывает. Каждая битва вносит свои коррективы по ходу. Всё зависит от выучки экипажей и командующих всех уровней. Что ты этим хочешь сказать? Только одно. Время размышлений закончилось. Наступило время действий. Твои планы предусматривают как оборонительные бои в нашей звёздной системе? так и атакующие действия. Нужно выбрать стратегию и придерживаться ее. Ты предлагаешь отправить флоты в бой с неподготовленным планом действия? Я говорю, что любой твой план можно реализовать. Вероятность положительного исхода высока. Враг учится и готовится напасть на нас. Олис и Лоан – сильные противники и беспрестанно проводят маневры. Учатся. У них сейчас 22 флота. Почему же они не нападают, не атакуют Причина одна отсутствие боевого опыта и слётотности эскадр флотов, а также отсутствие должного взаимодействия. Чем больше мы тянем, тем сильнее они становятся. Ты предлагаешь атаковать немедленно? Нанесение превентивного удара было бы желательно именно сейчас. Нужно учитывать, что сейчас Олис владеет стратегической инициативой. Нам просто жизненно необходимо перехватить её. Как только победа вернёт нашим бойцам веру в тебя, а ты вернёшь веру в себя и свои силы. Отец, такой прецедент уже был. Дед атаковал изменённый в той же системе. Результат известен. Мы с тобой приняли бой, результат неудовлетворительный, пришлось вынужденно отступить. Чикиджо, сынок, ты что, боишься? Дед никогда ничего не боялся. Я смело иду в атаку, даже если это последняя атака в моей жизни, как это было у Алона А ты сможешь пойти в атаку за Родину, за свой народ, за справедливость в этом звёздном секторе? Отец: "Сплошная высокая патетика". Император: "Отрекись от трона. Ты не сможешь победить врага с таким настроем. Ты уже сдался, даже не проведя решающей битвы". Чикиджав стал. Он внутренне приготовился к нечто подобному, подошёл к отцу и вручил ему жезл власти. В ментальном поле сообщил на всю цивилизацию, что отрекается от престола. в пользу отца Андрея Сергеевича Светлова. Ну вот и всё. Доволен. Теперь можешь командовать и делать всё, что заблагорассудится. А я ухожу. Не хочу нести ответственность за тысячи погибших на войне. Для меня это слишком тяжёлый груз. Андрей понимал всю абсурдность случившегося, корил себя за несдержанность, но понимал, что Чекиджа принял единственно правильное решение. Внутренний он его выстрадал и ждал толчка, ждал момента, Его слова сыграли роль спускового крючка для дальнейших событий. Андрей собрался сказать, что он не это имел в виду, что Чикидза поторапился, но тот его опередил. Подошёл, обнял и тихо произнёс: "Отец, я люблю вас с мамой. Ты всё правильно понял. Спасибо, что подтолкнул меня к этому решению. Теперь я себя чувствую свободным и хочу полететь к маме". Психология сложная штука. А психология суперсущество такое вовсе непостижимое. Андрей держал в объятиях сына, который на шёпотал слова благодарности, как поступить, что сказать, чтобы не оттолкнуть и не оборвать тонкую нить, связывающую их сейчас. Всё случилось так, как случилось. Ты принял решение, и я его уважаю. Это твоё решение. Хочешь лететь к матери? Лети. Спасибо за понимание. Чэкиджа оторвался от отца и пошёл к выходу из тронного зала. Андрей не стал его останавливать, понимая, что будет только хуже. Пусть летит к матери, и там столкнётся с тем же, что и здесь, войной. Вы от неё не спрятаться и никуда не деться. Подумал с тревогой за сына, но жизнь не останавливалась. Проблемы нужно решать. Войну с изменёнными никто не отменял, но прежде решил обратиться к народу кипдига. Император Чекиджа принял решение отречься от престола. Спасибо тебе, император, за всё, что ты сделал для народа кипдига. Я получил престол в трудное время, время испытаний. Изменённые набрались сил и вынашивают планы захватить нашу планету. Но этому не бывать. Война между нами идёт давно, и вот наступил очередной виток. Мы должны покончить с войной с изменёнными. Выбора нет: либо они сдадутся, либо будут уничтожены. Битва предстоит жестокая, и не все вернутся домой. Но нет высшей чести, чем погибнуть за Родину. Мы скоро идём в бой. Не будем сидеть и ждать, пока флоты изменённых придут за нашими звёздными системами, за нашими планетами и за нашими жизнями. Мы нанесём превентивный удар. Другого пути нет. Командующих прошу выйти на связь. Проведём совещание. Капитанам кораблей готовиться к рейду. Экипажам прибыть на свои корабли, орбитальной и планетарной оборонам, боевая готовность. Речь короткая, ну а что тут скажешь? Не будет же он говорить, как обстоит дело на самом деле. Но в целом речь произвела должное впечатление. Не поверил в неё только Северов, который не вышел на связь, а прибыл во дворец и потребовал аудиенцию. Его пропустили к императору беспрепятственно. Андрей за терминалом прокручивал вероятностные модели будущего боя. Северов с порога заговорил: "Андрей, что происходит? Что вы творите? Смена власти, когда враг у ворот? Зачем?" Антон Петрович, по-другому нельзя. Чикидзи не мог вести боевые действия. Тут ничего не поделать. Таков его путь, киджи. Хорошо, что это произошло накануне битвы, а не во время боя. Как же Сергей не разглядел в нём такой особенности. Не забывай, кто мы и кто он. Новый виток эволюции. Ладно, всё уже произошло. Моя помощь нужна, ещё как нужна. Думаю, повести флот в атаку на изменённых самому. По-другому нельзя. Тебе поручаю защиту цивилизации здесь. Дополнительно оставляю несколько флотов. Думаю, сил будет достаточно. Ну а драться ты умеешь. Вполне достаточно. Вот и отлично. Антон ворчливо покачал головой. Опять я в тылу. Мне тоже хотелось бы размяться. Но понимаю, оборона звездной системы – дело серьезное. Измененные охотятся за нашей планетой. Будь спокоен, они ее не получат. Спасибо, Антон Петрович, за понимание. Надеюсь на вас. И простите меня, если что-то было не так. Бог простит, а я зла на тебя не держу. Лея пережила ваше расставание и теперь занимается аналитикой во флоте. Сказав, твёрдо посмотрел на Андрея, тот выдержал взгляд и ответил: "Не беспокойтесь, Антон Петрович, всё будет в порядке. Разговор не лёгкий, но нужный. В жизни всякое бывает". Лея пережила уход Андрея, теперь предстояли встречи по долгу службы. Но это другое дело. Антон Петрович, оставайтесь на совещании, ваше мнение будет важным для нас. Тот польщённый согласился и расположился в кресле. Скорее совещание началось, образовались голограммы командующих, и Андрей заговорил. Командующие, наступает решающий момент нашей битвы за свободу цивилизации. Война с Джао продолжается, они стали такими же, как и мы, и, как показали бои столкновения, воевать умеют. Мне пришлось провести с их флотами несколько баталий, выигрывал на грани, выкладываясь до конца. Помогли обыкновенные люди. Так бывает. Без людей никуда. У нас, Кипдига и Киджи, есть одна слабость – ограниченный ресурс. Если мы потеряли излучатели и находимся далеко от планеты. Наше главное преимущество – наша планета, которая нас подпитывает. Измененные этой привилегии не имеют, поэтому хотели бы ее завоевать во что бы то ни стало». Однажды нам пришлось уходить от них в другую галактику, и вот теперь они снова настигли нас, и отступать некуда. Поэтому нужно биться до конца. В каждом экипаже есть обыкновенные люди. В определённых экстремальных условиях они надёжнее нас. Берегите их. Изменённые наступают широким фронтом. Угрожают не только нам, но и межгалактическому союзу, и им сейчас тоже нелегко. Надеиться на помощь не стоит. Теперь по делу. Антон Петрович Северов назначается командующим оборонной звёздной системой Орион. Я возглавлю атаку наших флотов в системе Илор. Именно там прошли две последние битвы. Нельзя сказать, что командующий Сергей Алексеевич Светлов мой отец проиграл битву. Нет, он разгромил флоты изменённых и ушёл вместе с ними в вечность. После чего я лично с двумя флотами решил проверить место боя, и неожиданно был атакован флотом изменённых. Мы его разбили, но у противника оказалось два резервных флота, и нам пришлось отступить, понеся тяжёлые потери. Я это говорю для того, чтобы вы понимали всю серьёзность предстоящей битвы. Нам против стоит очень сильный, хитрый и опасный враг. Император сделал паузу, рассчитывая услышать хотя бы реплику от командующих, но те хранили молчание, и он продолжил. Теперь о настоящем В звёздной системе Релов и Лор в настоящее время находится больше 20 флотов, возможно, около 25. Серьёзная сила. Они всё время проводят в тренировках и манёврах, судя по всему, учатся. Видимо, у них нет боевого опыта. Приходилось строить флоты в секрете, о обучениях речи не шло, чтобы не обнаружить себя. Поэтому время для атаки на изменённых самое подходящее. Мне пришлось пообщаться с их командующим Олисом и Лооном. ведут себя нагло, требуют сдаться и оставить планету Лагуна. В таких условиях нам ничего не остаётся, как только атаковать и победить. Наконец, командующие оттаили, закивали головами, что говорило о понимании. Андреа знали в цивилизации. Он не отсиживался на высоких должностях, а всегда находился на острие атаки. За ним они готовы пойти, с ним они победят. Император, нужен стратегический и тактический планы атаки. Вижу, появился боевой дух. Планы отправляю. Полчаса на анализ, потом снова встречаемся и обсуждаем, после чего приступаем к реализации. Отправил планы и отключился. Посмотрел на Антона, старого друга отца. Тот кивнул каким-то своим мыслям и проговорил: "Дебют прошёл на четвёрочку. Но у всех один вопрос: почему Чикидзи отрёкся от трона? И у тебя тоже". "Естественно. Причина одна: он император мирного времени, но не воин". Понятно. Решение об отречении правильное. Сейчас нужен именно воин. Но такая смена не на пользу, да ещё кланово в одной семье. Понимаю. После боя проведу открытые выборы, вернёмся к президентской республике. А сейчас нужна крепкая власть, сосредоточенная в одних руках. Будущее покажет, как оно будет. У меня к тебе одна просьба. Коли пошёл такой разговор, я веду флоты в бой и могу не вернуться. Возьми управление цивилизацией на себя. Кроме тебя никто не сможет. Нет уж, Андрей. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Что за настроение? Завтра в бой, а он приёмника уже ищет. Будь любезен, победи и вернись. Постараюсь. Другого пути нет, а за цивилизацией, конечно, присмотрю, пока ты будешь биться. Он бы понимали, что позитив не сколь-то напускной. Битва предстояла серьёзная, а её исход неизвестен. Пришло время продолжить совещание. Обсуждали долго, пока наконец не проработали и уточнили все детали операции. Командующие приступили к окончательной подготовке операции, настрой решительный, флот и маневрировали, занимая своё место в строю согласно плану. Готовились без суеты, основательно. Андрей сделал ставку на внезапность, старался, чтобы разведчики изменённых докладывали своему командованию, что никакой подготовки к атаке не ведётся, а все силы брошены на организацию обороны. А сталос главное уйти в порталы так, чтобы изменённые не заметили или заметили с опозданием. Решили уходить волнами и выходить сразу на ударные позиции в звёздной системе Илор. Наступил момент старта. Андрей возглавил первую волну, самый опасный прыжок. Придётся продержаться до подхода основных сил. Перед стартом связался Слон, она тоже занята, но переговорить необходимо. На связи император. Как-то саркастически начала она: «Чикиджо уже прилетел?» «Пока нет, но я с ним разговаривала и все знаю. Подробности он мне сообщит по прибытии. Присмотри за ним, он нуждается в поддержке. Я сейчас возглавляю ударный флот. Вот-вот атакуем измененных в системе Элор. Удачи тебе. Мне тоже скоро в бой. Давай поговорим после, если останемся живы». Общение было очень холодное. Лон недовольна отречением от престола сына и, видимо, винит в этом его. «Общение было очень холодное. Не лучший момент для такого холодного расставания. Андрей надеялся, что в будущем отношения наладятся и удастся убедить Лон, что в случившемся его вины нет. Это в будущем, а в настоящем подготовка закончилась. Надо стартовать. Наступал ответственный момент. Решили по выходу сразу ударить установками последний вздох. Как сложится битва, прогнозировать трудно. Шансы победить имелись и очень высокие.